Глава шестнадцатая Витольд плеснул стакан еще виски и выпил залпом. Снова уставился на звездное небо, прислушался к плеску волн. «Пойти, что ли, искупаться?» — решил он, но тут же отмахнулся от этой затеи. Ленька проснется, испугается. «Нельзя. Хоть и старший, но все равно ребенок еще. Ишь ты, жуков он давил. А главное, верит дурачок, что помог сестре». Мысли тотчас перебежали на балованную Еву, потом незаметно перескочили на мэри. Но душе снова сделалось тоскливо и гадко, будто кошки насрали. Стрельников поморщился, вспоминая, как в Париже заскочил в галерею лафает за трусами и остолбенел от увиденного. Словно в настоящий дворец попал. Он долго бродил по знаменитому универмагу, не то чтобы специально искал отдел мужского белья. а просто глазел на витрины и оформление, зачарованно разглядывал главный зал, похожий на сказочный замок. Он купил трусы и, проходя мимо элитной парфюмерии, прихватил духи жене в подарок. «Подарю, расскажу все как есть, Мэри поймет и простит», — подумалось ему тогда. Мрачный хмури Вадим, встречая в аэропорту без предисловий и прекрас, объяснил новый миропорядок. — Твои вещи перевезли на Металлургов, — поморщился он. — Ты теперь там живешь. Маша не примет тебя. — Она на Суворовской? — Пока да. — Хорошо, — кивнул Витольд и, порывшись в портфеле выудил пакет с духами. — Передай своей сестре, то ли попросил, то ли велел он. Вадим подарок забрал и вручил Мэри. Стрельников ожидал, что она хотя бы пришлет СМС с кабанальным «спасибо». Но ответа не последовало, и подарок никто не вернул. Он попробовал встретиться с женой в парке, но снова потерпел неудачу. Мэри посмотрела мимо него и просто прошла по аллее, катя перед собой коляску. Пришлось догонять и объяснять, что он вправе увидеть дочь сына. «Леня в школе», — тихо выдавила жена. «А Ева?» — она указала на спящую малышку. «Хочешь погулять с ней?» Витольд кивнул. «На». Мэри отстранилась от коляски. «Потом привезешь домой». Она оставила его один на один со спящим ребенком и, развернувшись, ушла. И ровно через пять минут маленькая Фурия открыла глаза и, не увидев рядом дорогой мамочки, разразилась плачем. Витольд выхватил из кармана куртки и телефон и тут же набрал жену. Звонок сорвался. «Проклятый черный список!» «Тогда пришлось звонить сестре на домашний. «Скажи ей, Эльзия, чтобы не дурила!» — рявкнул он в трубку. «Пусть возвращается, я один не справлюсь!» А через минуту-другую рысью прибежала Мэри. И сразу ушла, забрав ребенка и коляску, оставив его стоять посреди аллеи. «Сама позовешь им милая», — решил он тогда. Но когда зова из родного дома не последовало, пустился во все тяжкие. а Новая жизнь, что греха таить, его устраивала. Работа отнимала почти 12 часов в сутки, но когда он возвращался домой, пустая квартира встречала его чистотой и агаткиными разносолами. Старшая сестра все еще воспринимала его как маленького мальчика. В свободное время он писал докторскую диссертацию и разные статьи в научные журналы, общался с коллегами. Лишь по пятницам позволял себе выбраться с девчонками в ночной клуб или в ресторан. ина или Полина, какая разница? Ну, каждую минуту твердо знал, что жена живет на Суворовской и пока съезжать не планирует, значит, ждет. И сегодня, нет, завтра, нужно встретиться и серьезно поговорить. Ну, так и не собрался, пока не стало поздно. Как там говорят про последний вагон уходящего поезда? Сейчас-то тебе кто мешает? Сам у себя поинтересовался Витольд. Живем вместе под одной крышей, нет назойливых родственников со своими советами. Как только останемся одни, нужно поговорить, выяснить все и двигаться дальше. Стрельников представил себе, как вот тут, на террасе, беседует с мэри и ощутил безотчетную тоску по жене. По ее негромкому смеху или неспешному разговору, по ее запаху, наконец... Витольт Рывком подскочил и бросился в соседнюю комнату, стянул со стула шелковый халат, уткнулся носом. «Я люблю тебя, мое сердечко! Всегда любил!» Стрельников отдернул сам себя и, положив пеньюар обратно на стул, прошел к сыну. Истребитель черных жуков спал, раскинув руки. «Хорошо, что пришла в голову идея взять завтра с собой Леньку. Нечего всякой дурью голову забивать!» Пусть посмотрит на да Винче, махина такая, весит полтоны. Можно даже договориться, чтобы сын посидел за пультом. А то настоящие ученые умирают, хотя могли бы еще принести пользу стране, миру. А глупые гадалки живут и процветают. Тянут деньги из остальных и малограмотных людей. Витольд мысленно отметил, что его жена явно не относится к этой категории. Но снова вспомнив о смерти Грандиевского, Вернулся на террасу и плеснул, не глядя, последнюю порцию вискаря. — Покойся с миром, Кристофер! — вздохнув, подумал печально Стрельников. — Мне тебя будет не хватать, как и Александра Петровича. — Наверное, Крис, вы там уже встретились с Дуниным, и посмеивайтесь надо мной, прющим в темноте и одиночестве. — За ваши заслуги вам положено место в раю, если он существует, конечно. — Я любил и почитал вас при жизни, — «И никогда не забуду». Стрельников осушил стакан и, шагнув в холл, плюхнулся на диван. Бутылка с виски так и осталась на террасе. На сегодня спиртного достаточно. Он, ткнув в айфон, посмотрел на время. «Двадцать три часа». «Значит, в Бостоне сейчас пять вечера. Самый раз принести соболезнование вдове Криса». Он нашел номер, и когда ответили, гортанно произнес. «Хай, Глория». Уже, засыпая, Витольд поймал себя на мысли, появится ли в пятницу на приеме у Карлоса и Каэтены испанский грант, и какой он у себя. Почему-то виделся маленький лысый с брюшком и одышкой. Стрельников стряхнул с себя накатывающийся сон и деловито полез в гугл. Вбил в окошко Карлос Энрикес, прибежался по ссылкам. В испанской Википедии оказалась целая статья о предках Карлса и подробно родословная, переплетающаяся в тридесятом поколении с монаршей семьей Испании. Витольд перешел на страницу, рассказывающую о родственниках Грандах, и обалдел. С красочного парадного портрета на него с презрением взирал красавец-мужчина, черный, как смоль волосы, зачесанный назад. Нос с горбинкой, высокие скулы, настоящий аристократ. Стрельников по диагонали прочел статью и, увидев короткое слово «холост», обиженно захлопнул все окна. «Выходит, Каэтана не шутила», — в сердцах подумал он. «А вообще, какого черта? Столкнулись пару раз на Рамбле, потом в рыбном ресторане, и теперь эта толстая спанка вправе делать мне замечания?» «Никто на прием не пойдет», — решил про себя Витольд и принялся придумывать отговорки, дабы продинамить сеньору Энрикес с ее вечеринкой. Уже почти в полночь в дверь позвонили. Андрюха Баранников по прозвищу Муслим распахнул дверь, не глядя в глазок. «Кто посмеет его обидеть?» И остолбенел от неожиданности. «Правая рука Че Гевара, красавчик Суперкот». Стоял, облокотившись о косяк, и радостно улыбался. «Приветик, Дрюля!» — радушно известил он. «Собирайся! Шеф хочет с тобой перетереть по одному делу». «Чего?» «Так полночь уже!» «До завтра не ждет?» — пробубнил Муслим. «Совсем сдурели». «Это ты кого имеешь в виду?» — резко встал в стойку Костик. чегевара За такие речи костей не соберешь?» «Это я так предупреждаю». «Давай, собирайся, время пошло!» Все так же улыбаясь, пригрозил Суперкот и через полчаса ввел в полутемный кабинет, где пожилой сгорбленный человек садил ромашковый чай из фарфоровой чашки и закусывал медом. Чагевар кивнул на кресло напротив себя и приказал тихим, почти неслышным голосом. «Расскажи мне о последнем заказе. Я, кажется, предупреждал тебя». Муслим заерзал на стуле, но быстро взял себя в руки и четко, по-военному, изложил суть дела. Чигевар кивал, слушая, словно что-то для себя уясняя. — Я так и не понял, — слегка поморщился он, — каким боком к заказчику лавр. — Они братья, — небрежно бросил Муслим. — Родные или нет, не знаю. — У лавра нет семьи, ни сестер, ни братьев. Это я тебе точно говорю. Мы с ним вместе зону топтали. Мне он лично звонил, объяснил, что брат приедет, — заверил Баранников. Иначе я за это дело не взялся бы, а у меня перед ним должок. — Знаю я, — поморщился чегевар и, взмахнув тонкой жилистой рукой, перевел взгляд на помощника. Суперкот, облокотившись о стену, преданно глянул в глаза старику. — Найди мне телефон Лавра, Костя. Бросил он, точно зная, что его распоряжение тут же исполнит. Не прошло и минуты, как Суперкот вернулся с какой-то замшелой трубкой. «Он как у тебя записан? Не найду сходу». «Дай сюда», — скомандовал старик и, забрав телефон, быстро нашел нужный номер. Суперкот усмехнулся, прекрасно понимая, что никто не станет указывать контакт криминального авторитета под своим именем. «Лавр!» Проскрепел в мобильник Че и продолжил, не здороваясь. «Что за дела на моей территории?» Разговор затянулся. Даже напомнил монолог или исповедь. Костик внимательно следил, как постепенно меняется лицо шефа. Сдвинутые брови, сморщенные переносицы явные признаки, что старик закусил у дела. — Да, знаю, — пробубнил Чигевар и, дождавшись, когда собеседник прервется, отрезал. — Девчонку убирайте, разрешаю. А вот если ее мужа хоть рикошетом заденет, я огорчусь, сильно огорчусь. Ты меня понял? Трубка снова разразилась объяснениями и проклятиями. — Я сказал, — рикнул Чигевар, — на девку плевать, устраняйте. А моего доктора трогать не смей. Муслиму ничего говорить не надо. Вот он, напротив сидит. Уже после, когда незадачливый киллер радостно откланялся, Косик пытался затеять разговор, но старик неожиданно разозлился. «Не лезь туда, супер! Эта история не твоего ума дело. Что так сильно запал на девчонку, что собственной жизни не жалко? А никак нельзя ее из этого дерьма вытащить? Нет. Откуда только на нашу голову взялся брат Лавруши?» Может, порожняк? Нет, тут все путем. Я в курсе этой истории. Девчонку придется сдать, а вот за своего доктора я поборюсь. А он не при делах? Засомневался Костик. Нет, только она им нужна, пробормотал Чегевар. Ладно, хватит об этом, спать пора. Ты к себе поедешь или тут останешься? Здесь переночую, кивнул Суперкот. Тогда за преддвери отмахнулся шеф и отправился к себе в спальню. Костик вышел во двор, втянул полной грудью свежего воздуха. «Как вы умудрили вступить в такое дерьмо, Мария Васильевна?» Печально поинтересовался он сам у себя. «Не помочь? Не вытащить?» Суперкот тяжело вздохнул, вспомнив бесхитростные голубые глаза и спокойно торжественное выражение лица дизайнера Архиповой. «Как же тебя угораздило, Машенька!» Понимая, что о разговоре Лавра и Че он не смеет даже обмолвиться, Костик стал придумывать разные способы, как извернуться и предупредить Машу или хотя бы Витольда. «Скажу ему, чтобы прилип к жене как банный лист», — решил, наконец, суперкот и провалился в глубокий и спокойный сон, как у праведника. Муслим ехал в такси через сверкающий яркими огнями город и устало пялился в окно. не замечая ни слепящего света вывесок, ни праздно шатающуюся публику. Разговор двух авторитетов порадовал. Он ожидал гнева Чагевара, но тот, как оказалось, знал подноготную историю возмездия, неизвестной простому исполнителю. А вот только условие не задеть доктора полностью меняло расклад. Значит, ни дома, ни около работы грохнуть милашку не получится. Куда она там ездит сама? Только к гадалке». — Поверни-ка к серпантину, брат, — попросил таксиста Муслим. — Мне бы там покататься немного. — Чего еще? — удивился водитель. — Это в другой стороне. Извилистая дорога, проходящая через холм, в народе называлась серпантином. И сам холм словно делил город на неравные две части. В пологой располагался исторический центр города — славившийся купеческими особняками и внушительными зданиями сталинской эпохи. Чуть дальше шли несколько спальных микрорайонов, сплошь застроенных высотками, и только за холмом притаился бывший поселок, внезапно ставший частью красавца города. На кривых улочках, налепленные один к другому, мастились саманные и деревянные домишки, кое-где виднелись кирпичные особнячки. Вырос я там, задушевно признался Муслим. Ностальгия замучила, свози и брат. Двойной тариф заплачу, даже не остановимся нигде. Просто захотелось снова на своей улице очутиться, а? Черт с тобой, безломно ругнулся таксист и повернул к серпантину. Машина проехала по узкой петляющей дороге, потом свернула в первый же переулок. Лишь в одном доме, во всем квартале, горело тусклым светом маленькое окошко. Не спит гадалка, — а мысленно осклабился Муслим. Свечи жжет, думает, как ей народ облапошить. — Поехали обратно, — велел он водителю. — Достаточно. Тот дал по газам, и так сирезво понеслось обратно. Не соврал заказчик, — подумал про себя Муслим, никогда раньше не бывавший в этой части города. Место, идеальное, остается только ждать. Он положил затылок на подголовник и закрыл глаза. Илария, услышав шелест шин на асфальте, словно очнулась от своих мыслей и внезапно почувствовала ужас, затопляющий все естество. Тот самый дикий страх, испытанный впервые много лет назад. Черный человек снова поднял голову и начал преследование, снова загоняя в свои силки. Илария вгляделась внутрь себя, интуитивно считывая информацию. Враг снова вышел на охоту, наблюдая за дичью. Она сама или Маша? И вспомнил, как много лет назад он победил. Оставил в живых, но изломал жизнь. Лишь мелкие обломки остались. Склеить, собрать воедино до сих пор не получилось. Она внимательно смотрелась в пустое, не занавешенное ничем окно, выходящее во двор. Увидела сначала свое отражение. Глаза, вытаращенные от страха, бледные в палые щеки, а потом картинка сменилась. Она снова пряталась в бабкином доме, когда ее нашли. Черный человек догадался, где ее искать. И его псы не замедлили явиться за своей жертвой. И Ларри попробовала справиться с паникой. Стала отчитывать молитвы одну за другой, все, что знала. Неожиданно накатило спокойствие. «Он далеко и не сможет причинить тебе вреда», — попробовала убедить она саму себя. «И ты сама не та перепуганная девочка. У тебя хватит сил противостоять ему». И Ларри погасила свечи и, поправив иконы, стоящие на столе, направилась к выходу. Она почувствовала, как страх отступил, и сознание очистилось от эмоций. И в этот момент она отчетливо поняла, что в этот раз охота объявлена не на нее. Маша. Опасность грозит ей. И Ларри, почувствовав ознов, бросила взгляд на часы, висевшие в коридоре. Половина второго ночи. «Ну, Но как бы ни хотелось спать, придется работать». «Нельзя допустить! Нельзя!» Она принялась читать особые молитвы, прося помощи Всевышнего. Закончив, Илари откинулась в кресле и на минуту закрыла глаза. Сзади послышались шаги. «Андрей, ты засиделась, Лара!» — прошептал он, обнимая ее за плечи. «Работала? Что-то срочное?» «Нет», — пробормотала илария «Задремала в кресле. Устала очень». — Нужно пойти в постель, поспать хоть немного. — Я отнесу, — пророкотал он, поднимая жену на руки. — Как же я люблю тебя. — Я тебя тоже, — прошептала она чуть слышно, прижимаясь к широкой груди мужа. И закрыла глаза. Совесть такая зараза кольнула слегка. — Зачем врешь хорошему человеку? — осведомилась она у самой себя. Но тут же поморщилась. — От моего вранья не убудет. Да и правда счастье не принесет. илария подавила вздох, мысленно отпуская тревоги дня. Андрей плечом распахнул дверь в дом, принес в спальню и, как куклу, уложил на кровать. Помог снять толстые шерстяные гольфы и платья, накрыл жену одеялом. Сам улегся рядом, и илария по заведенному обычаю положила холодные ступни на мужнины ноги. Андрей обнял ее, даря тепло и покой. «Поспи хоть немного», — прошептал он, целуя жену в темечко.